Глава шестая. Жестокая правда. Сижу у стены в подвале и доедаю последние крошки из тарелки с витиеватым золотым узором по кайме. Джонни придвигается ко мне, бросая на него косой взгляд. Прости, друг, но мне нужна сила. Жалостью говорю я. Зато теперь все тараканы твои. Он моргает. И я отворачиваюсь. После того, как меня снова начали кормить, мысли стали не столь разнобойными и запутанными. Теперь я знаю, что и в какой последовательности должна делать. Я не буду показывать, что физическая сила стала возвращаться, а болевые ощущения в теле начали отходить на задний план. Я буду притворяться слабой и делать попытку за попыткой влезть в голову Беринга. Не по-настоящему, разумеется. Может, мне удастся вынуть иглу из его вены, чтобы снотворное перестало кочевать в крови. Будучи в глубоком сне, он мне не поможет, а я могу потерять сознание на неопределенное время. Что Пол сделает в этот момент, неизвестно никому. Я буду покладистый и смирный, не стану перечить Полу. более того, буду подпитывать его самолюбие. Мне нужно собрать как можно больше информации о том, что ему известно про Салем и кто те люди, которые помогают ему изнутри города. А Поулу точно кто-то помогает. Он вошел в город и смог добраться до дома Куин, а потом вынес меня и остался незамеченным. Без поддержки это невозможно было бы сделать. Могу предположить, что незнакомый предатель Салима помогает Полу еще с момента правления моего отца. Теперь я знаю, что Пол опасен и не позволю ему получить Салим. Нет, ничего не изменилось. Город мне по-прежнему не нужен. Но там живет моя мама. Девушка, которая вынашивает ребенка. Деймон, Охра и куча других неповинных людей. Они достойны справедливого правителя, который будет думать о их судьбах, а не только о всепоглощающей власти. Пол Худший вариант из возможных. Он держит в ротоне мутировавших, которые по ошибке или людской неосторожности могут выбраться отсюда и истребить уйму местных жителей. Человек в здравом уме не сделает этого. Не позволит опасности находиться так близко. После того, как я смогу повернуть вектор расположения Беринга в мою сторону, я вернусь в Салим, Либо заключу новую сделку, либо сбегу. На тот момент у меня уже будет достаточно сил, а пол, надеюсь, окажется за решеткой или под землей. Сбежать из Ратона будет не так сложно, как преодолеть воду на пути от одного берега до другого. Но об этом я буду переживать, когда увижу эту самую воду. А пока мне остается только выжидать и казаться слабее, чем я себя ощущаю. Тяжелые засовы отодвигаются, и дверь, распахнувшись, ударяется о стену. Мутировавшие нервничают и подползают ближе к стенам. Бряканье цепи прекращается, когда дамы входят в помещение. «Собирайся!» – бросает одна из них. Интересное слово она подобрала. Как будто мне есть что собирать. Протягиваю руки вперед, но тут же роняю их, словно они не в силах держаться на весу дольше пары секунд. Кандалы снимают. Поднимаюсь в полный рост и выхожу из плена вслед за одной из конвоиров. Вторая, как и в прошлый раз, держится у меня за спиной. Шаркую ногами более энергично, чем в прошлый раз, но не усердствуя с этим занятием. Голову не поднимаю. Смотрю в пол. Я могла бы справиться с дамами прямо сейчас. Но еще не время. Я не получила нужную информацию, а она необходима для дальнейшей безопасности Салима. Как и в прошлый раз, сначала меня заводят в коморку. Я моюсь уже более тщательно и переодеваюсь в чистую одежду. Завязываю волосы в узел и перетягиваю его резинкой. После меня приводят в столовую. По дороге опять никого не встречаю. Куда Пол – дело людей, живущих в главном доме Ратона. Надеюсь, они живы и в порядке. В былые времена семья повара мне особенно нравилась. Они были добры и открыты к общению, как никто другой из обслуживающего персонала в этом городе. Пол расположился все на том же месте, а я опустилась на свое с удивительным стулом и примечательными ремешками. Меня приковывают, я не сопротивляюсь». Жду, когда Поул отправит своих дам куда подальше, и это происходит практически сразу же. Внимательнее присмотревшись, замечаю, что он не так спокоен, как хочет показаться. Отстукивает барабанную дробь пальцами по бежевой скатерти, покоящейся на столе. Он кусает щеку изнутри, да так сильно, что когда его язык облизывает губы, на них остается кровь. Что его так встревожило? В подсознании появляется догадка о том, что это Брайан пришел за мной, что только из-за него Пол может так нервничать. Но я быстро отмахиваюсь от надежды на это. Даже при всем желании Брайана найти меня, он не может знать, что я в Ратоне, И я не могу быть уверенной в том, что он испытывает желание вернуть меня в город. Перед глазами возникает его лицо, которое склоняется ко мне для поцелуя. Зажмуриваюсь, отгоняя видение, которое будет отвлекать сильнее, чем мне бы того хотелось. «Я устал ждать», — резко говорит Поул, наконец угомонив свои пальцы. «Ты сегодня же заменишь воспоминания отца!» Смиренно смотрю в глаза бывшего жениха и мягко отвечаю. «Я постараюсь». «Постараться недостаточно. Нужно сделать это». «К чему такая спешка?» «На рассвете к нам пожаловала глава Дейли и хотела видеть отца. Мне пришлось ее спровадить». «Беринг может позже сам к ней наведаться». «Аккуратно предлагаю я». Пол бросает на меня полный злости взгляд. «Нет, она прибыла по срочному делу, о котором согласно говорить только с моим отцом». Эта женщина не может править городом и мнить, что со мной можно не считаться. Она разговаривала со мной, как несмышленным ребенком. С Полом нельзя так разговаривать. Это я уже поняла. Ни в коем случае его самолюбие не должно страдать. Иначе он не помощник, не соратник и даже не случайный знакомый. Тогда, может, Ратону и не нужна эта встреча? Пол смеется и, остановив истерику, впивается в меня с нисходительным взглядом. Нет, она заявляет, что этот разговор может изменить положение вещей. Элли утверждает, что если отец не поговорит с ней, то наш город останется позади, а Дейли будет править всеми, и к ним невозможно будет подобраться. Никому и никогда. Пол кричит так, что слюна разлетается по столу. «Я понимаю, для чего Элли приезжала в Ратон, но она не уточнила, что сможет править всеми только спустя пару десятков лет». «Это как минимум». Брайан и Адриан рассказывали, что города Ратон, Салим и Дейли пытались создать универсальных солдат, которые с легкостью будут противостоять мутировавшим. Понятно, почему Элли не поехала в Салим, но поддержка Беринга ей необходима. Два влиятельных человека – «Всегда лучше одного». Элли хорошенько встряхнула Поула. У него был свой план, и утром этого дня он превратился в пыль. «Хорошо, я влезу в голову Беринга, но не уверена, что смогу сделать все за один раз». «Что тебе нужно, чтобы ускорить процесс?» «Боже мой! Более подходящего момента и пожелать было нельзя. Мне не придется украдкой лишать Беринга снотворного». Пол взволнован и торопится не упустить шанс присоединиться к тем, кто будет на вершине мира. Нужно убрать снотворное. Оно туманит его разум, и мне будет тяжелее справиться с поставленной задачей. Сердце колотится быстрее обычного. Находясь под пристальным взглядом Пола, не могу выдать переживания от ожидания ответа. Если он откажется, то мне придется искать другой выход из положения без участия Беринга. «Ладно», – бросает Пол. «Я сделаю это. К утру он проснется. Не забудь стереть ему память о том, что он был прикован к своей же кровати». Киваю и мысленно улыбаюсь. Не думала, что буду благодарна Элли за ее коварный план, но она прибыла в Ратон как никогда вовремя и помогла мне, сама того не понимая. «Ешь», — бросает Пол. «Тебе нужны силы, ты сама говорила». «У меня руки прикованы», — напоминаю я. Он поднимается со своего места и подходит, располагает задницу на столе и начинает кормить меня. Я не говорю о том, что уже поела. После голода, испытанного мной, я не могу отказаться от еды. Это слишком кощунственно. А ведь мы бы могли быть сносной парой, — рассуждает Пол, не подозревая, что я бы придушила его в первую брачную ночь. Ты сидела бы дома и была красивой, а я завоевал новые земли и города». Тоже мне завоеватель нашелся. Пол так стремится к этому, что ему плевать на то, что с его подходами он будет сидеть на троне среди руин. Могли бы. У меня не вышло править с Салимом. Ты бы справился лучше, говорю я и продолжаю пережевывать. Ты про пожар в пансионе? Да. Так было нужно. Говорит он, и я моментально холодею. «Это был ты?» «Да. Птичка на хвосте принесла информацию, что у тебя конфликт с местной группой лиц. Я не мог не воспользоваться этим». Я передумала. Придушила бы его до брачной ночи. «Зачем?» Спрашиваю тихо. К полу снова возвращается улыбка. Он немного подается вперед и отвечает чтобы ты поняла, что не годишься на роль главы города, и быстрее пришла ко мне. Но ты не пришла, и поэтому мне пришлось привлекать мутировавших, снова просить помощи у человека за стеной Салима и увозить тебя самому. Отец всегда говорил, что нельзя важные дела перекладывать на чужие плечи. Пол еще долго говорит о том, как Беринг учил его стратегии и прочим вещам, необходимым для главы Ратона, а впоследствии и Салема. Он все говорит и говорит, а я смотрю на него и ненавижу с новой силой. Он убил Каролин, даже не задумываясь о том, что там были дети. Пока я искала предателя в, казалось бы, защищенном городе, враг оказался за его пределами. Как он мог совершать такие вещи и продолжать спокойно засыпать по ночам? Почему такие люди продолжают жить и ни в чем себе не отказывать, а другие, добрые и светлые, сгорают в пламени их амбиций? Ответ приходит сам. Из записи семьи Куин я не вынесла главного урока, который красной нитью шел от страницы к странице. «Власть и влияние превыше всего». Потери не важны, если они приносят новые регалии. Пол портил мне жизнь еще задолго до того, как я о нем вспомнила. А теперь я сижу в его доме и ем с его рук. Любимая зверушка. Именно так он меня назвал. «Кто твой человек в Салеме?» Спрашиваю я, внимательно смотря на выражение его лица. «Ты не поверишь!» Начинает он и его прерывает стук в дверь. «Войдите». В столовую входит одна из дам. Пол откладывает вилку и переключает внимание на сложенный лист белой бумаги, который ему передают в руки. Развернув его, он быстро пробегает взглядом по строчкам, снова складывает лист и убирает его во внутренний карман пиджака. «Я был бы рад продолжить нашу беседу, но меня ждут дела Ратона». «Будь готова к утру вернуть отца и обелить мое имя в его глазах». «Разумеется», — отвечаю я и уже через минуту отправляюсь к мутировавшим.